Глава двадцать Дым такой густой, что я не вижу ничего вокруг. Я кашлю. Дым режет горло и обжигает легкие. Спотыкаясь и ослепнув от слез, я бреду по балкону. Внизу ревет пламя. Стена жара преграждает мне путь. Я крепко держу кочергу. Металл нагрелся, я чувствую это даже через перчатку. Совсем рядом лопается стекло. Темные точки кружатся и пульсируют перед глазами. Времени на размышления нет. Я врезаюсь в шкаф и пытаюсь удержать равновесие. Неожиданно меня пронзает боль. Она простреливает... Она простреливает руку. Чугунная решетка. Стекло разбилось, а прутья раскалились и жгут мне пальцы сквозь перчатку. Значит, я нашел нужную полку. Моя книга где-то здесь... Полка, где она стояла, расположена на уровне глаз, я замахиваюсь кочергой и ударяю по решетке. Та подрагивает. Я слышу крики, встревоженные голоса. Фармер зовет меня по имени, он поднимается по лестнице. Я снова бью по решетке. Дышать тяжело. Я судорожно закашливаюсь и не могу перестать. Кажется, внутри меня все плено огнем. Темные точки закипают перед глазами, я моргаю, чтобы зрение прояснилось. Бью еще раз, но решетка не поддается. Тогда я просовываю ее между прутьями и тяну на себя, наваливаюсь всем весом. Я не отпущу кочергу. Если решетка не согнется, буду продолжать попытки, пока не задохнусь от дыма. Когда лестница рухнет, я буду без сознания и не почувствую пламя. «Люциан! Люциан!» Сердце судорожно бьется, сбивчивый слабый ритм сломанного барабана. Каждый приступ кашля разрывает легкие. Рот забит мокротой с привкусом сажи. И вдруг решетка поддается. Я чуть не падаю. Наваливаюсь на шкаф. Цветные вспышки плывут в облаке серого тумана, заволакивающего глаза. Отодвигаю край решетки и просовываю руку в шкаф. Судорожно хватаюсь за крешки. Огонь прожег перчатки насквозь, и кончики пальцев оголились. Где-то там моя книга. Смогу ли я узнать ее на ощупь? Книги падают на пол. В дыму я ничего не вижу, кто-то шепчет нежные слова. Я чувствую запах колокольчиков. Слышу громкий и страшный треск горящего дерева. Где-то рядом кричат, пол уходит из-под ног. Клубы мрака грозят поглотить меня. Я вдыхаю кислоту, кружится голова — Книги теплые на ощупь, они кажутся живыми. В любой момент они выскользнут у меня из рук и бросятся в костер. Книги горят так быстро, книги любят гореть. Я падаю. Падаю целую вечность. И разбиваюсь. Время бежит вспять. Я приземляюсь и снова падаю. Боль несет меня, как волна. Судорожно пытаюсь вдохнуть поднимаюсь. Вижу, что я не умер. Кружится голова. Я лежу на полу. Здесь сквозь завесу дыма еще что-то видно. Шкафы. Лепнина на стенах. Другие краски, кроме огненного янтарно красного и тускло-серого. Обрушиваются стеллажи, книги соскальзывают с полок и с глухим стуком падают на пол. Вверх взвивается столб дыма, разливается и клубится под потолком. Глаза застилает серый пар. Люциан! Хриплый голос перекрикивает трев и шипение огня. Я слышу смех в примешку со всхлипами, Кто-то смеется и корчится от боли. Эмет. Люциан, будь ты не ладен, кричит он. Ты что, решил покончить с собой? Я моргаю, смахивая слезы и оглядываюсь, прищурив глаза. Лестница на месте, но... Хватит! Он хватает меня за рукав. «Это опасно! Надо бежать! Прошу тебя!» Я смеюсь, но смеяться больно. Кровь закипает в венах. «Они ломают дверь!» За дверью слышатся крики. Кричат мужчины. Дверь подрагивает под их натиском. Засов не сможет сдерживать их вечно. «Я никуда не уйду без своей книги!» Я вырываюсь. Эммет пошатывается, не отпускает меня, но ослабляет хватку. Точно у него уже нет сил. Ему больно. — Мы зря тратим время. Если сейчас я ударю его, он отпустит меня. — Послушай! — он срывается на крик. — Оставь ее! Пусть горит, если захочешь. После я переплету тебя еще раз. Клянусь, я так и сделаю. У меня слезятся глаза. Я смотрю наверх. Пляшущее пламя взвивается и лезет в отверстие в полу балкона. В серой дымке огонь отливает пурпуром и золотом. Шкаф с разбитым стеклом вот-вот вспыхнет. «Что такого ужасного ты мог натворить, Люцен, что готов умереть ради этого?» Я открываю рот, и в него врывается дым. Слезы режут глаза и катятся по лицу. Я думал, что знаю причину моего страха. Возможно, я боялся, что совершил убийство, но почему я решил, что нет ничего хуже убийства? Здесь, в слепящем пекле и дыму, среди рева пламени и грохота кулаков о дверь, что-то внутри меня надламывается и рушится последний защитный барьер. В голове всплывают обрывки кошмара, яркие, правдоподобные, пугающие. Реальные воспоминания страшны. Остекленевшие глаза Нел, повисшие на самодельной петле. Служанки с пустыми лицами. Де Хевиланд в момент нападения. Отец. Но за ними маячут мрачные тени всего, что могло произойти, всего, что могло быть хуже. Преступления отца, о которых я не подозреваю, и всего, к чему он мог меня принудить. Деяния столь извращенные, столь порочные, что я могу о них лишь догадываться. Но если я способен нарисовать их в своем воображении, значит, способен и совершить. Я судорожно глотаю воздух, лицо взмокло от слез. «Ты не понимаешь!» — говорю я. «Я! Если бы ты только знал!» И тут он прижимается губами к моим губам. Он прижимается так сильно, что это даже не похоже на поцелуй. Мы ударяемся зубами, в голове звенит, боль пронзает нижнюю губу. Я все еще продолжаю говорить и слышу свой голос у него во рту. Он отстраняется немного и смотрит мне в глаза. «Я люблю тебя», — говорит он. На миг мне кажется, что я переношусь в другое место. Жар, огня, треск — все это продолжает существовать, но лишь сию минуту, а я вдруг слышу тишину за пределами сиюминутного и вижу пустоту, простирающуюся до самого края света. Внутри меня абсолютный покой, как будто бы я умер. Он смотрит на меня — В его глазах блестит отраженное пламя, лицо встревожено, но в нем проскальзывает что-то еще, искра торжества, огонь, шкаф. Я отталкиваю его, но уже поздно, меня захлестывает жаркая волна, я задыхаюсь. Языки пламени взвиваются вверх и достигают моего сознания, в глазах разлетаются искры. И тут я вспоминаю правду. Она ослепляет меня и горит так ярко, что поначалу я ее не вижу, но в следующий миг она прожигает меня насквозь. Я открываю глаза и понимаю, что мир изменился. Я не знаю, где я, не знаю, кто я. Мне холодно, легкие болят. Когда я пытаюсь откашляться, горло режет так, будто я проглотил горящую головешку. Боль нестерпима. Воздух обжигает легкий, как йод, пролитый на открытую рану. Лицо обожжено дымом. Но, несмотря на боль, я чувствую себя счастливым. Мое счастье глубоко и безгранично, как влажные темные поля, пробудившиеся из-под снега. Я не понимаю, откуда оно взялось, но мне кажется, будто, протянув руку, я смогу черпать его пригоршнями. «Ты очнулся?» «Все в порядке?» «Эммет». «Я вспоминаю его имя прежде своего собственного». «Кажется...» «Кажется...» «Да...» «Я хриплю, говорить больно...» «Я сажусь...» «Голова тут же идет кругом...» «Не шевелись...» «Не тревожься...» «Ты в безопасности...» «Я моргаю, пока мир не перестает расплываться перед глазами...» «Я не узнаю это место...» Какая-то каменная постройка с открытой террасой, крошащиеся каменные колонны. За ними поле, а вдоль него растут деревья. Трава здесь пожухлая, бурая, как всегда зимой. Склон покрыт грязным покрывалом тающего снега. Не знаю, сколько времени прошло. Как будто я отсутствовал несколько лет. А может, целую жизнь. «Тебе лучше?» Я киваю. «Со временем полегчает». Первые несколько дней чувствуешь себя странно. — Да уж. — Потом все успокоится. — Ясно. Вдыхаю запах глины и опавших листьев, старого дыма, обожженной кожи, рвоты. На каменном полу лужа, должно быть, меня стошнило, как Эммета, когда он сжег свою книгу. Я морщусь. Хорошо, что я потерял сознание — Я смотрю на свои руки и снимаю перчатки. Повезло мне, что я был в них. Кожа на пальцах порозовела и саднет, к ней больно прикасаться. Почему же я так счастлив? Из-за красок. Из-за того, что унылый зимний пейзаж вдруг стал таким ярким, что на него невыносимо смотреть. Боль ощущается ярче, а вкус сажи во рту – Острее вкуса любой пищи, которую мне когда-либо доводилось пробовать. Я чувствую запах корней под землей, уснувшей природы и семян, ждущих своего часа. Я... Поворачиваю голову и смотрю на Эмита. Он напуган. Я начинаю смеяться. Теперь у него и впрямь испуганный вид. Все в порядке, эмет Он неуверенно кивает. Его лоб запачкан углем. Глаза покраснели. На скуле багровый синяк. Птица на крыше заливается трелью, ей вторит ворон с противоположного края поля. Высокая журчащая трель и грубое карканье. Оба этих звука радуют слух. Я слышу колокольчик и крики вдали. Справа от нас над деревьями поднимается высокий столб дыма. Думаю, нам ничего не грозит. Салли никому не скажет, что впустила нас. Я и не волновался. Мне даже в голову не пришло тревожиться. Но здесь лучше не оставаться. Правда, не знаю, куда нам теперь податься. Я смотрю на него. Сердце пронзает дрожь. Вскоре мне захочется смотреть на него неотрывно. Снова изучать каждую веснушку, каждое движение губ и каждую ресницу. Но пока еще рано. Пока я могу лишь смотреть на него украдкой и продолжать дышать. После долгой голодовки опасно сразу набрасываться на еду, но соблазн слишком велик. Я смотрю на поле, заросшее травой, но стоит закрыть глаза, и передо мной вырастают руины замка, двор фермерского дома и треснувший лед на замерзшем рву. Воспоминаний слишком много. Они кружатся в голове, как карусель. Наконец карусель замедляет ход. Теперь я могу разглядеть отдельные формы и детали. Блики света на сине-фиолетовом камне в ладони ювелира. Пасьян на выцветшем покрывали. Щенок-терьера, вырывающийся из моих рук. Розовый сад, расстегнутая рубашка, кровоточащая царапина на нагретой солнцем коже. Но стоит чуть отвлечься, и перед глазами всплывают совсем другие картины. Запертая дверь, еда на тарелке покрывается застывшей жирной коркой, Отец с ремнем в руках. Проходит неделя. Снова двор фермерского дома, запекшаяся под раскаленным солнцем пыль. Альта плюет мне в лицо. Открытое окно на втором этаже, крики, переходящие в рыдания. Лицо Альты, пожимающей плечами и уступающей мне дорогу. «Давай же! Хочешь посмотреть на своих рук дело?» И Эммет в переплетной мастерской смотрит на меня и не узнает. Но даже эти воспоминания теперь не кажутся невыносимыми. Я делаю вдох. В груди по-прежнему болит, но мне уже лучше. Дальше приходит память о том времени, когда я уже не помнил. После того, как меня переплели, я несколько месяцев провел в оцепенении. Помню презрительные взгляды отца, ехидные взгляды Лизетты. Мое тогдашнее несчастье кажется далеким, как будто все это произошло с кем-то другим. А когда я увидел Эммета... Я вздрагиваю, вспоминая, как он пришел к Нел, съеживаюсь, думая о том, как говорил с ним тогда, тогда и потом. Я вспоминаю ночь, что мы провели вместе, он обо всем знал, а я нет. Я прогоняю эту мысль, он не виноват, будь я на его месте, поступил бы так же. Поворачиваюсь к нему, он настороженно смотрит на меня. «Прости меня», — выдыхаю я. За то, что оставил тебя. И за... за все остальное. Он поводит плечами. Теперь уже не важно. Я ведь даже не поинтересовался, что было в твоей книге. Не расспросил о твоих воспоминаниях. Я видел, как ты сжег ее и даже не... Потеряв память, начинаешь странно себя вести, замечает он и, кажется, улыбается краешком губ. «Особенно, если ты и раньше был не слишком внимателен к окружающим. Эй!» Мы смотрим друг на друга и одновременно отворачиваемся. Я прислоняюсь к колонне летнего дома и кладу руки в карманы. Пальцы нащупывают что-то мягкое и влажное. Я достаю из кармана розу, которую вставил утром в петлицу. Кажется, с тех пор прошла целая вечность. Бросаю ее на траву как можно дальше от себя. Эмит наблюдает за мной, но ничего не говорит». Я делаю глубокий вдох и собираюсь что-то сказать, но говорю совсем другое. «Ты говорил правду?» «Когда?» «Перед тем, как...» «О!» Он поеживается. «Я просто хотел тебя отвлечь, чтобы ты не бросился в пекло». Я спрашивал не об этом. «Ну, знаешь...» Он встает и поворачивается ко мне спиной... Наконец он произносит. «Спроси меня завтра утром». Я киваю и продолжаю кивать. Мне хочется улыбаться во весь рот, но еще не время. Ты сжег мою книгу, я запретил тебе, а ты все равно это сделал. Да. Так значит, я смотрю на деревья. Над кронами расползается дымовой гриб. И ты сжег не только мою книгу, но много других, ты сжег всю библиотеку. Да, он поворачивается и смотрит на дым. Разве это не опасно, если все они разом вспомнят? Не знаю, так вышло нечаянно. Он косится на меня. Это всего лишь догадка, но, думаю, большинство книг в коллекции Летворти были изготовлены на продажу. Люди, продавшие свои воспоминания, не прочь вернуть их. Очень на это надеюсь». Где сейчас эти люди? Падают на колени посреди улицы, на полях, на кухнях, память настигает их в поцелую или в драке. Я представляю, каково это — вспомнить все. Свадьбу дочери, первый раз, когда взял на руки новорожденного сына, колокольчики, в груди нестерпимо ноет, и дым тут ни при чем. Я встаю, кружится голова. Прохожу мимо Эмита, спускаюсь с крыльца летнего дома и ступаю на траву. Холодно. Ветер обдувает меня со всех сторон. Несмотря на холод, конец зимы уже чувствуется. Воздух пропитан ароматами земли и влаги. Я прислоняюсь к колонне и вдыхаю этот запах. Из вихря воспоминаний отчетливо всплывает одно. Туманные голубые сумерки прошлой весной. Я возвращаюсь с фермы в дядин дом. Я задержался на ужин, потому что Эммет меня пригласил. Когда я прощался с ним и желал спокойной ночи, он улыбнулся мне смущенной, мимолетной улыбкой, и в этот миг мне показалось, что мы с ним одни на всем белом свете. Я шел домой, насвистывая себе поднос, приплясывал на тропинке как танцор из музыкального театра и тихо смеялся. На мне была рубашка эмита а на сердце такая легкость, что я готов был взлететь. Я думаю, об этом и у меня перехватывает дух. Не знал, что для счастья нужно так мало. Того, что было не вернуть, нельзя соединить осколки, но теперь мне кое-что известно. Откидываю голову и вижу серое небо и птичьи стаи, летящие навстречу друг другу. Теперь я знаю, что я не насильник, не убийца. Меня разбирает смех, потом я плачу, и все это время Эммет не смотрит на меня. Наконец я утираю лицо рукавом. «Эммет!» — начинаю я, и все мысли разом улетучиваются. Он протягивает мне руку. Между его бровей залегла морщинка, точно он еще не до конца уверен во мне. Я беру его за руку, наши пальцы сплетаются, его кольцо впивается мне в ладонь. «Значит, ты все вспомнил?» «Да». «Все?» Насколько мне известно. Я снова начинаю смеяться, но смех застревает в горле. Я говорю правду, смеяться не над чем. Он закрывает глаза. Его веки трепещут, словно он спит и видит сны. На ресницах хлопья сажи. Синяк на щеке начал темнеть. Скоро я его поцелую, но пока просто стою, не шевелясь, и смотрю на него. До нас доносится звук приближающегося экипажа. Кто-то едет сюда. Эмит резко оборачивается и всматривается в просвет между деревьями. «Тогда пойдем», — говорит он. Вы прослушали книгу «Бриджит Коллинс Переплет», записанную в Storytel в 2020 году. Текст читали Егор Морозов и Андрей Курилов.